Глава 26. Я просыпаюсь от шума в соседней комнате. Сквозь тонкую стену слышны приглушенные ругательства Нортона и звук шагов. Прячу улыбку в подушку, мой подарочек сработал. Я подложила в толщу матраса несколько мешочков с колючками, которые нашла на дворе. Так, просто пошариться руками, и их найти практически невозможно. Но если надавить всем мускулистым генеральским телом... Да, именно такой реакции я и ожидала. Что он сейчас попробует сам найти, не найдет. Попросит другую комнату. Ведь все просто, да? Если бы. Но это же Нортон. Внезапно все стихает. А через минуту раздаются шаги по коридору к лестнице, от которых я невольно вздрагиваю. Нира Орта. Голос Нортона звучит громко и отчетливо. Прошу прощения за беспокойство в столь поздний час. Я замираю. Он же не... Нира Орта. Снова зовет он. «Кажется, в моем матрасе что-то есть. Возможно, нам стоит проверить все постели. Мало ли что могло завестись». Слышу, как открывается дверь на мансардном этаже, а потом раздаются торопливые шаги по коридору. Похоже, хозяйка таверны уже спешит на помощь. «Господин генерал!» Взволнованный уже сонный голос Орты. «Сейчас же все проверим. Мэри, Анна, девочки, несите свечи!» Я в панике вскакиваю с кровати. «Если сейчас начнется всеобщая проверка матрасов, то найду ты мешочек с остальными колючками под моей кроватью». Распахиваю дверь и натыкаюсь на насмешливый взгляд Нортона. Он стоит, прислонившись к стене в одних портках и внимательно рассматривает мой всклокоченный вид. И, кажется, прекрасно знает, кто подстроил ему эту радость. «А, Нира Айтина!» — улыбается он. «Как хорошо, что ты проснулась. Поможешь нам с проверкой?» Не стоит беспокоить всех, быстро говорю я. Орта, все хорошо, я сама справлюсь. Генерал Нортон, я... Я могу помочь вам проверить ваш матрас. Орта перегибается через перила, держа в руках свечу. Может, все же отдохнешь? спрашивает она. Все же ты прошлую ночь вообще не спала. Ничего страшного, Орта. Ты только после болезни, а сон лучшее лекарство. К тому же я уверена, что ничего страшного не произошло. Я смогу справиться сама. Орта неуверенно делает шаг вверх по лестнице. Нортон продолжает меня рассматривать, а я радуюсь, что в темноте не видно, как я краснею. То ли от стыда, что в одной спальной сорочке, то ли от ярости за драконью выходку. Глаза Нортона опасно поблескивают в полумраке. «Как это смело с твоей стороны?» Орта переводит взгляд с меня на генерала. может все всё-таки позвать девочек?» «Не нужно», — качает головой дракон, не сводя с меня глаз. Мы справимся, правда, Айтина? Я киваю, понимая, что попалось. Дракон переиграл меня, причем весьма изящно, использовав против меня же мое нежелание привлекать внимание. После тебя, галантно приглашает он в комнату. Качаю головой, слышу, как наверху хлопает дверь и скрипит кровать, и только после этого захожу в открытую дверь, стараясь держаться подальше от полуобнаженного дракона. Я быстро! Фыркаю и снимаю простыню, чтобы добраться до мешочков. «О, не беспокойся!» — тихо отвечает он, так, чтобы только я могла слышать. «У нас вся ночь впереди». Я сжимаю челюсти в ответ на его двусмысленное замечание и с еще большим упорством отыскиваю колючки в матрасе. «Знаешь», — продолжает почти шепотом дракон, «если ты хотела избавиться от моего соседства, могла просто попросить. Но раз уж ты выбрала такой... «Творческий подход!» — он делает паузу. «То я, пожалуй, останусь в этой комнате». Нортон подходит ближе. В тусклом свете свечи я вижу, как играют мышцы на его обнаженной спине, когда он наклоняется над кроватью, доставая оттуда еще одну горсть колючек. Отвожу взгляд, чувствуя, как предательски краснеют щеки. «Кстати», — как бы, между прочим, говорит он, «а ты знаешь, что драконы прекрасно чувствуют запахи?» И я, например, отчетливо различаю твой аромат на этих колючках». Я замираю. Об этом я как-то не подумала. «И что теперь?» — спрашиваю с усмешкой. «Мне выдвинут обвинение в покушении на генерала?» Нортон выпрямляется и поворачивается ко мне. В его глазах пляшут озорные искорки. «Зачем же? Слишком любопытно узнать, что ты придумаешь дальше». От его близости по спине бегут мурашки. Я резко оборачиваюсь, оказываясь нос к носу с Нортоном. От неожиданности делаю глубокий, судорожный вдох и чувствую, как легкие наполняет его чуть острый, терпкий аромат. Черт, как же он пахнет, но не может быть, чтобы кто-то пах так до головокружения мужественно. А может, все же переселитесь в другую комнату, делаю последнюю попытку. Мне до этого было некомфортно понимание того, что он за стеной, и это повышает шансы быть раскрытой. А теперь я еще и навлекла на себя лишнее внимание. Какая же я глупая. Поджимая губы и сжимая кулаки, так что колючки в руке впиваются в кожу. Я ойкаю от боли. Он качает головой и раскрывает кулак, проводя пальцами по ладони. Еле прикасаясь, почти ласково, и боль проходит. Нет уж, теперь я точно остаюсь. К тому же, он наклоняется ближе, понижая голос. Мне нравится наблюдать за тем, как ты злишься. Это забавно. Я прищуриваюсь, чувствуя, как внутри закипает возмущение. Ну, погоди, дракон. Готово, сухо говорю я, показывая собранные колючки. Теперь можете спать спокойно. По ухмылки ухмылке Нортона я понимаю, он прекрасно знает, что победил, по крайней мере, пока. Спешно покидаю его комнату, чувствуя, как горят щеки. Кажется, я только что сделала все еще хуже. Что ж... Придется придумать что-то другое.